храмы и жертвы. Египтяне также были первыми, кто стал воздвигать богам алтари, статуи и храмы. Геродот, история, V век до нашей эры Последнее, о чем мы хотели бы рассказать в этой главе, это религиозные обряды и церемонии африканцев. Где, как и в каком виде молится простой африканец? Этому вопросу в литературе уделено значительно меньше внимания, чем мифологии и пантеоном божеств, но для слушателей, стремящихся понять психологию жителей Черного континента, эта информация будет несомненно полезной. Африканские религиозные культы обычно не предполагают создание особых храмовых сооружений в честь почитаемых божеств и духов. Религиозная архитектура всегда была присуща только развитым обществам, способным мобилизовать тысячи людей на строительные работы. Древние храмовые комплексы Древнего Египта, Мироэ и Аксума не имели аналогов в Африке южнее Сахары. Многочисленные храмовые постройки сохранились в районе цивилизации Зимбабве в Южной Африке, однако известно о них очень мало, а по сохранившимся нельзя сказать ничего определенного о культах, бытовавших здесь в Средневековье. В традиционных сообществах религиозные церемонии и жертвоприношения богам проводятся либо в закрытых для посещения священных рощах, либо на вершинах холмов или скал, но вполне могут иметь место и на деревенской площади. Ранее мы уже упоминали, что религия в Африке не отделена от повседневной жизни человека. Любой праздник имеет религиозный подтекст, будь то свадьба, окончание сбора урожая, весеннее равноденствие или церемония инициации юношей и девушек. Некоторые из указанных процедур исполняются узкой группой посвященных лиц – жрецами, старейшинами или членами тайных обществ, но в празднике все равно принимает участие вся деревня. Чаще всего это выражается в музыкальных представлениях и танцах на главной площади, где люди, нарядившись в маске тотемных животных, божеств или духов, исполняют отработанные веками церемонии. Особого религиозного сооружения для этого обычно не требуется. Под влиянием христианства и ислама, с их развитой культовой архитектурой, некоторые традиционные религии Западной Африки также принялись создавать свои храмы. Они нередко вырастают над алтарями божеств, веками стоявшими в определенных местах в деревне или поблизости от нее, Или строятся на месте хижин жрецов и целителей, в которых принимают посетителей, готовят целебные снадобья и проводят ритуалы. В Бенине такие хижины обозначаются белым флагом на высоком флагштоке и фактически исполняют роль храма, в котором ждут и местного жителя, и проезжего путника. В Того и Бенине, где традиционная религия испытала особенно сильное влияние христианской обрядности, сегодня возводятся храмы в честь различных божеств вудуистского пантеона. В бенинском городе Уида большой известностью пользуется храм Питона. Место почитания одного из самых популярных в Африке тотемов. Несколько десятков змей проживают здесь круглый год, получая пищу из рук специальных потомственных служителей. Принеся жертву Питоном, многие местные жители отправляются через дорогу на службу в католический собор. У других народов жилище жреца, напротив, окружено запретами. У Дагонов, например, во двор Агона запрещено заходить всем жителям деревни, кроме одной старой женщины, уполномоченной приносить жрецу еду и воду. Она же имеет возможность разговаривать с Агоном, точнее, транслировать его слова визитерам, стоящим за высокой оградой. Сам Агон тоже лишён возможности покидать свой дом, помимо особых церемоний, зато известно, что каждую ночь к нему является священный питон Лебби и облизывает его тело. Дом Агона по своей конструкции выглядит совершенно иначе, чем хижины его обычных соплеменников. Его стены украшаются многочисленными нишами, напоминая огромный прямоугольный муравейник. Единственным религиозным сооружением, распространенным по всей тропической Африке, являются алтари под открытым небом и скульптурные изображения богов в священных местах. Статуи божеств могут выглядеть вполне реалистично, с лицом, руками и ногами, как у народа конца в Эфиопии, но у большинства народов Западной Африки это лишь невысокие столбики из глины, символизирующие божество. Эве и Фон устанавливают эти алтари в особом месте на окраине деревни, а в Гане они стоят во дворе каждого дома. Существуют и более важные места поклонения, к которым сходятся жители нескольких деревень или даже целых областей. Это жилища особо могущественных местных духов, зарекомендовавших себя по всей округе. В Бенине самым известным из таких мест поклонения является Данкали, своеобразный храм под открытым небом, где пообщаться с духами может каждый желающий, без каких-либо посредников. Когда-то здесь стояло священное дерево, от которого сегодня остался лишь трехметровый ствол, обвязанный белой материей. Но ствол сам по себе не имеет значения. В нем живет могущественный бог-дух Легба, и именно ему ежегодно приносят жертвы тысячи людей, создав здесь за столетие настоящий холмик из плоти и крови заколотых кур и козлят. Впрочем, для того, чтобы ваше желание было исполнено легвой, не обязательно убивать животину. Достаточно просто босиком зайти на холм, вбить в него деревянным молотком небольшую дощечку и полить место ромом или джином, попросив при этом легбу об услуге. Чем амбициознее ваше желание, тем сложнее будет ритуал, необходимый богам и духам, чтобы выполнить его. Однако основой общения между человеком и божеством всегда будет жертвоприношение. Жертвовать обычно приходится то, что считается наиболее ценным. Как и люди, невидимые существа любят деньги, раковины каури, мясо, тонизирующие орехи, кола, алкогольные напитки. Культ вудуизма на побережье Гвинейского залива сделал крепкие возлияния основной разновидностью жертвоприношения. А так как в этом районе Африки ничего крепче пальмового вина не изготовить, то жертвы богам принялись закупать у европейских поселенцев. По сей день в хижинах жрецов Тога и Ганны можно видеть старинные бутылки из-под португальского рома и голландского шнапса. После ухода голландцев богам сгодился и английский джин, а русская водка пользуется здесь особым религиозным почетом. Жрецы уверяли нас, что ею можно задобрить буквально любое божество вудуистского пантеона. Из мясного африканские божества обычно предпочитают кур и козлят. Более ценные бараны и крупный рогатый скот считаются особо ценными жертвами. Например, при обряде вызывания дождя самой важной церемонии у народов южноафриканских саван используется черный бычок или черный баран. Если их принести в жертву небесному божеству, то и облака превратятся в черные дождевые тучи. Ценнейшей жертвой для богов-догонов является бородатый баран – старый с особыми складками жира на шее, почему-то напоминающей догоном льва. Впрочем, жертвы далеко не всегда и не везде были столь безобидны. Еще не так давно Африка была знаменитой своими человеческими жертвоприношениями. Судебные архивы колониальных властей по всей Западной и Южной Африке пестрят описаниями процессов над фанатиками, совершавшими ритуальные убийства своих соплеменников или соседей в угоду какому-нибудь зловещему культу. Впрочем, эти зверства были характерны в основном для критических периодов в жизни племени, например, во время хронического голода, когда людям казалось, что жертва богам должна быть по-настоящему ценной. Существует множество сведений о человеческих жертвоприношениях в тайных обществах, мы говорили о них в главе «Повседневная жизнь», по сей день функционирующих в странах Западной Африки. Не исключено, что эта информация порождена страхом перед ними. Поиски черного барашка у народа Лаведу в ЮАР нередко превращаются в настоящий детективный сериал. Королева Дождя Муджаджа, ответственная за общение с небесной канцелярией, одного за другим отвергает предлагаемых ей животных, мотивируя отказ тем, что баран должен быть без единого светлого пятнышка. Вновь и вновь ее посланцы обходят округу на десятки километров, чтобы достать барашка нужного цвета. В поисках жертвы проходит столько времени, что рано или поздно на небе скапливаются грозовые тучи, и тогда жрица проводит необходимый ритуал. Дождь начинается непременно. Вероятно, в прошлом обычаи человеческих жертвоприношений были широко распространены в Африке, и ничего в них нет странного, если учесть, что еще в средние века людей приносили в жертву богам и в Европе, в частности, и на Руси. Впоследствии, в наш век гуманности, живую плоть заменяют ее символическими выражениями – соломенными куклами, статуэтками или продуктами питания. Боги не против.